Это южная ночь. Перекатился вечер в ночь довольно плавно. Луна мерцала в невесомых облаках. А я забыл тебе сказать о самом главном, И мы болтали до утра о пустяках. К утру, устав ты на плече моем, Дари мало, не сон неведомый, ты видела одна. Мы по глотку с тобой отпили из бокала, а надо было осушить его до дна. Это южная ночь. Блики звезд серебристых, хрустальных. Это южная ночь жарких пряных цветов, аромат. Это южная ночь в том, что ближе мы так и не стали. Это южная ночь виновата, и я виноват. Пустой бокал разбить бы в дребезги на счастье. Но мы с тобой удержались на краю, и разделила наши жизни ночь, ночь счастья. Теперь ты спишь, а я один тихонько пью. Тебя заботует я, а ты меня подавно. И ветер времени остудит весь наш пыл, ведь я забыл тебе сказать о самом главном а может даже хорошо что я забыл